хорошо зарекомендовали себя и такие формы массово-политической работы, как проведение дней и недель дружбы советской и немецкой молодежи. В программе этих мероприятий – книжные выставки и выставки научно-технического творчества молодежи, встречи с советскими студентами, обучающимися в ГДР, и со студентами ГДР, обучающимися в Советском Союзе, выступления интернациональных самодеятельных ансамблей – вечера дружбы, различные манифестации. Важнейшей задачей молодежных организаций обеих стран является их участие в развитии народного хозяйства, а также их сотрудничество в реализации комплексной программы социалистической и экономической интеграции. Вот один из примеров. В минувшие годы крупнейшим промышленным объектом в СССР был газопровод «Союз». Сооружение участка этой трассы, порученное ГДР, было объявлено ударной стройкой ССНМ и завершено досрочно. Сейчас ГДР продолжает участвовать в строительстве на территории СССР объектов магистральных газопроводов. В мае 1982 года в Советский Союз выехала новая группа молодых строителей из ГДР. Как уже говорилось выше, Всего ГДР будет строить более 500 километров линий части газопровода Уренгой-Ужгород, и стройка объявлена в республике Молодежной. В этой связи немецкие друзья придают большое значение совместной работе комитетов комсомола и организации ССНМ по разъяснению сущности интеграционных процессов, объективной необходимости интеграции, взаимной выгоды международного социалистического разделения труда. В целях взаимного ознакомления с опытом участия молодежи наших стран в социалистическом и коммунистическом строительстве и повышения ее роли в решении этих задач, союзы молодежи стали активно использовать туристские поездки как меру поощрения молодых тружеников за ударный труд. Ширится обмен специализированными туристскими поездами, сформированными на базе крупных промышленных предприятий отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства. Получили дальнейшее развитие такие формы молодежного обмена, как поездки на учебу, специализации туристских групп по профессиям и интересам. Это придает поездкам целевой характер, делает их более эффективными, позволяет молодым специалистам различных отраслей народного хозяйства, студентам и учащимся, лучше изучать опыт своих сверстников, пропагандировать достижения науки и техники своих стран. В рамках молодежного туризма заметно развивается юношеский и школьный туризм. Он имеет большие перспективы в деле патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения. О неразрывных узах братства, связывающих советских людей с трудящимися ГДР, Свидетельствует деятельность Советского общества дружбы с ГДР СОДК и Общества германо-советской дружбы ОКСТ. СОДК выросла в подлинно массовую организацию советской общественности. Если в 1958 году в качестве его коллективных учредителей выступило 39 организаций, то в настоящее время коллективными членами-учредителями СОДК Является более 2.500 первичных организаций, предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, высших и средних учебных заведений, колхозов и совхозов. В свою очередь, ОКСТ – одна из крупнейших массовых организаций ГДР. Она объединяет 6 миллионов членов. Общество опирается в своей работе на почти 40 тысяч первичных и цеховых организаций. Около 117 тысяч коллективов трудящихся носят почетное звание «Коллектив имени германо-советской дружбы». Ежегодно общество проводит до 900 тысяч различных мероприятий, охватывая ими многомиллионную аудиторию. Как говорил член Политбюро ЦК ССПГ, президент ОКСТ Эрих Мюккенбергер. Главная задача этой массовой организации заключается в том, чтобы неустанно закреплять в сознании масс понимание того, что расцвет и будущее нашего социалистического отечества –